Глава 28. «Я не брошу здесь Тони», — заявила я, — «ни за что». «Она с нами не едет», — янтарные глаза Хоука яростно вспыхнули. «Прости, но нет». Прошло не более получаса после того, как мы покинули кабинет герцогини. Мы спорили в моей комнате в присутствии зрителей. Здесь были Тони и капитан, но мы с Хоуком вели себя так, словно они вообще находились в другом здании». Мы припирались уже десять минут. «Хорошо, что не ты главный», — подчеркнула я и повернулась к капитану. «Мне нужно...» «Простите, дева, но я с вами не еду». Капитан Янсен шагнул в комнату из дверного проема. «Едет небольшая группа, а Хоук — ваш личный королевский гвардеец. Он возглавляет группу». «Как он может возглавлять?» — почти прокричала я. «Он совсем недавно мой телохранитель». «Но он ваш единственный телохранитель». Это утверждение причиняло боль, поэтому я развернулась к Хоуку и поступила совершенно по-детски. Сорвалась на него. «Ты серьезно думаешь, что я брошу ее здесь? Здесь, где последователи убивают направо и налево?» «А ты серьезно ожидаешь, что я выведу ее завал? вал?» Тони шагнула вперед. «Если мне можно...» «Да!» — воскликнула я. «Меня же ты выведешь завал! «Да». «Нам выделят для сопровождения лишь нескольких гвардейцев, и все они будут сосредоточены на твоей безопасности, не ее». «Я могу». «Знаю, что ты можешь сама себя защитить. Поверь, принцесса, все в этой комнате знают. Но мы едем за вал. Ты знаешь, по какой дороге мы отправимся?» — настойчиво спросил он. «Нам придется ехать через голые равнины и кровавый лес». Мое волнение усилилось. «Знаю» и мы будем путешествовать по землям, густо заселенным последователями. Это неувеселительная поездка, и я не стану рисковать твоей безопасностью». Он сердито смотрел на меня. Тот Хоук, который так крепко и так нежно прижимал меня к себе всего несколько часов назад, исчез, и вместо него... Вместо него появился королевский гвардеец, которым Виктор бы гордился. Эту боль не остановить. В этот момент Хоук не был моим другом или или тем, кем он мне доводился. Сейчас он был королевским гвардейцем, чей долг — охранять мою жизнь и в безопасности доставить меня к королеве и королю». Он наклонил голову и встретился со мной взглядом. «Если мы возьмем с собой Тони, то с таким же успехом можем отправить ее вперед, как приманку для жаждущих». Я изумленно уставилась на него. «Это самое абсурдное заявление на свете». Не более абсурдное, чем спорить с половиной твоего лица, возразил он. Я вскинула руки. Это твои трудности, не мои. Он посмотрел на меня, играя желваками. Затем, издав короткий смешок, повернулся к Тони. Я знаю, ты хочешь поехать с ней, я понимаю твое желание. Но это будет необычный караван. Не будет десятков охранников, мы не станем останавливаться на хороших постоялых дворах. «Мы будем двигаться быстро, и весьма вероятно, что ритуал окажется не последним разом, когда ты увидишь кровопролитие». Я повернулась к Тони, но не успела заговорить, как она сказала. «Знаю, понимаю», — она шагнула вперед. «Поппи, я ценю твое намерение взять меня с собой, но я не поеду». «Иной раз и перышко может сбить с ног». «Ты... ты не хочешь?» Она же так мечтала повидать столицу. «Но если меня здесь не будет, то она сможет распоряжаться своим временем, по крайней мере, больше его частью». Я сжала губы. «Я хочу, очень!» Она остановилась передо мной и взяла меня за руки. «И надеюсь, что ты этому веришь, но сама идея такой поездки меня пугает». «Я... я хотела ей верить». Она прижала к груди наши соединенные руки. «Кроме того, Хоук сказал правду». Так много гвардейцев погибли. А те, что едут с тобой, не могут сосредотачиваться на мне. Я не умею сражаться, не умею так, как ты. и Я не могу сделать то, что сделала ты. Что я сделала? Она имеет в виду мое умение защищать себя или... Или то, что я сотворила с лордом? Я не могу ехать, — прошептала она. Я закрыла глаза и тяжело вздохнула. Она права, и Хоук прав. Безответственно и неразумно брать с собой Тони. И хотя я беспокоилась, что оставляю ее в городе, где начались беспорядки, я спорила, потому что... потому что оставляю здесь все знакомое. Столько всего произошло. Так много потерь. И поскольку у меня не осталось душевных сил и места в голове, чтобы волноваться насчет приближающегося вознесения или того, что боги признают меня недостойной, Проблемы завтрашнего дня меня не занимали. Но все продолжало меняться, и Тони... Она была последней нитью, связывающей меня с прошлым. Что, если я ее больше не увижу? Постараюсь об этом не думать, и Тони не позволю. Переведя дыхание, я открыла глаза. Ты права. Ее глаза наполнились слезами. Ненавижу, когда я права. «Хвала богам, в этой комнате есть хоть кто-то разумный», — пробормотал Хоук. Я резко повернулась к нему. «Тебя никто не спрашивает», — капитан Янсен негромко присвистнул. «Что ж, принцесса, до тебя дошло». Я выпустила руки Тони и повернулась к нему. Он ухмыльнулся и направился к двери, но остановился. «Все же осмелюсь дать совет. Не бери много вещей и не трудись упаковывать эту проклятую вуаль». Ты поедешь без нее. Я стояла рядом с черными стенами вала, закрыв глаза и подняв голову навстречу прохладному воздуху, целующему мои голые щеки и лоб. Такая мелочь, но прошло уже много лет с тех пор, как солнечные лучи и ветер касались всего моего лица. Кожу приятно пощипывала, и эти мгновения не омрачали даже причины, по которым я сняла вуаль. «Вуаль делала меня очень явной мишенью во время путешествия в Корсодонию. Лучший способ избежать внимания последователей темного — сделать так, чтобы во мне не распознали деву. Вот почему наша группа собиралась возле вала, а на мне был простой темно-коричневый плащ, плотный свитер, моя единственная пара штанов и сапоги. Понятия не имею, что думали при виде меня люди, но за деву меня точно никто не принял». Именно поэтому я попрощалась с Тони в моей комнате. Немногочисленные слуги в коридорах могли узнать в Тони мою компаньонку, и Хоук не исключал того, что среди персонала замка по-прежнему могут быть последователи. Поэтому прощаться с Тони было еще тяжелее. До того, как она присоединится ко мне в столице, может произойти что угодно, а я об этом даже не узнаю, пока мне кто-нибудь не сообщит. Я не в силах буду ничего сделать, и от такой беспомощности мне становилось нехорошо. Остается лишь надеяться, что мы еще увидимся. Буду в это верить. Но не молиться. До сих пор боги никогда не отвечали на мои молитвы. И неправильно просить их о чем-то, когда я... Я больше не могла отрицать того, о чем говорил Виктор. Я хочу, чтобы меня признали недостойной». Я вздохнула и сосредоточилась на ощущениях от ветра, поднимающего волосы с лба и висков. Герцогиня попрощаться не пришла. Меня это не удивило и не уязвило, как случилось бы прежде. Я даже не испытала разочарования и не знала, хорошо это или плохо. «Похоже, ты наслаждаешься». Я открыла глаза и обернулась на голос Хоука и почти пожалела о том, что не оставила глаза закрытыми. Он стоял возле мощного черного коня и был одет не как гвардеец. Темно-коричневые штаны облегали длинные ноги, подчеркивая силу его тела. Еще на нем была плотная рубаха с длинными рукавами, подходящая для холодной погоды, и подбитый мехом плащ. Его волосы в солнечном свете были черны, как вороново крыло. Каким-то образом в обычной одежде он выглядел еще эффектнее. И он смотрел на меня, вскинув бровь, А я... Ну да, я просто таращилась на него. К моим щекам прилил жар. Мне хорошо. «Потому что ветер касается твоего лица?» Спросил он, сразу поняв, о чем я. Я кивнула. «Могу только представить, каково это». Он скользнул взглядом по моему лицу. «Версия, которую я предпочитаю». Я прикусила губу и легонько погладила нос коня. «Какой красавец!» «У него есть имя?» «Мне сказали, его зовут Сетти». «В честь боевого коня Тиона, улыбнулась я. Сетти ткнулся носом в мою ладонь, прося еще ласки. «У него большие копыта». «Да», — ответил Хоук. «Полагаю, ездить верхом ты не умеешь». Я покачала головой. «Не ездила верхом уже...» — я улыбнулась еще шире. «Боги, уже три года». Мы с Тони прокрались в конюшню, и нам удалось забраться на лошадь, прежде чем пришел Виктор. Моя улыбка сникла, я опустила руки и шагнула назад. Так что нет, я не умею ездить верхом. Это будет интригующе. Он сделал паузу. И мучительно, поскольку ты поедешь со мной. У меня замерло сердце. Я посмотрела на него. Почему интригующе и мучительно? Он изогнул уголок губ, и появилась ямочка. «Помимо того, что это позволит лучше за тобой присматривать, призови свое воображение, принцесса». Воображение меня не подвело. «Это неподобающе», — заявила я. «Да?» — он опустил подбородок. «Ты здесь не дева. Ты поппи, без вуалей и без всех своих обязательств». Я поймала его взгляд. Прилив предвкушения и облегчения дал понять, что под болью и гневом теплятся и другие чувства. «А когда приедем в столицу, я опять стану девой?» «Но это будет не сегодня и не завтра», — он отвернулся к одной из сидельных сумок. «У меня есть для тебя кое-что». «Я ждала, гадая, что это может быть, потому что единственные вещи, которые я смогла взять, были белье и еще два свитера». Порывшись в кожаной сумке, Хоук вытащил нечто обмотанное тканью и начал разворачивать. Мое сердце остановилось и заколотилось снова, когда я увидела, что у него в руке. Я сразу узнала рукоять цвета слоновой кости и красновато-черное лезвие. «Мой кинжал», — горло подступил ком. «Я думала... думала, что он пропал». Я нашел его позже, той ночью. Под кинжалом свертки лежали ножны. «Я не хотел отдавать его тебе, пока беспокоился, что ты сбежишь и пустишь его в ход. Но в поездке он тебе пригодится». То, что он позаботился о том, чтобы я могла защитить себя, много для меня значило. Но то, что он нашел кинжал и приберег его для меня... «Не знаю, что сказать». Я прочистила горло. Хоук протянул мне кинжал, и в тот момент, когда мои пальцы сжали рукоятку, я прерывисто выдохнула. Виктор подарил его мне на шестнадцатилетие. Этот клинок был моим любимым. Прекрасное оружие. Ком в горле рассосался, но я смогла только кивнуть, осторожно убирая кинжал в ножны и прикрепляя их на правое бедро. Наконец мне удалось сказать спасибо. Хоук не ответил. Подняв голову, я увидела, что к нам приближается небольшая группа. Двое незнакомых мужчин ехали верхом, и еще шестеро вели лошадей на поводу. Двух гвардейцев я узнала сразу. Я играла с ними в карты в красной жемчужине. Филлипс, а второго, кажется, зовут Эйрик. Если они и узнали меня, то ничем этого не выдали, поприветствовав короткими кивками и избегая встречаться со мной взглядами. Мои шрамы заколола, но я устояла перед побуждением прикоснуться к ним или повернуться так, чтобы мои сопровождающие их не видели. Я удивилась их появлению. Они ведь не следопыты. Наверное, для нас не нашлось достаточного числа свободных следопытов, но я была рада видеть Филлипса. Ему не раз доводилось сталкиваться с жаждущими, и он все еще жив». «Команда в сборе», — пробормотал Хоук и уже громче стал представлять сопровождающих. Он называл имена, однако большую их часть я пропустила мимо ушей, за исключением двух знакомых. Но одно из имен я вспомнила. «Это Киран. Мы вместе приехали из столицы, и он знает дорогу, по которой мы поедем». Это был гвардейц, который стучал в дверь той ночью в красной жемчужине. Прямо-таки воссоединение. Наконец мне удалось на него глянуть. На вид он был ровесником Хоука. Темные волосы коротко подстрижены, глаза удивительного светло-голубого цвета, напоминающего зимнее небо, разительно контрастировали с теплым бежевым оттенком кожи, как у Тони. «Приятно познакомиться», — произнес Кейран, взбираясь на лошадь. «Мне тоже», — пробормотала я. В его голосе звучал тот же легкий акцент, что и у Хоука, незнакомый и мелодичный. Черты его лица были угловатыми и очень привлекательными. Киран посмотрел на Хоука. «Если мы надеемся пересечь равнины до ночи, пора отправляться». Хоук повернулся ко мне. «Готово». Я посмотрела на запад, на центр Масадонии. Над нижним кварталом и цитаделью возвышался замок Тирман. Обширное сооружение из камня и стекла, полное прекрасных воспоминаний и преследующих в ночи кошмаров. Где-то там бродит Тони, а герцогиня принимает управление городом. Где-то там мое настоящее превращается в прошлое. Я повернулась к Валу. Где-то там ожидает мое будущее.